В сущности, спор идет о том, как определить понятие новизны в формулировках лайвлес. И новизна в ее формулировках приводит нас к понятию новой информации в формулировках современных. Нейронные сети и обучающиеся программы тоже не интеллект, хотя на первый взгляд они соответствуют понятиям АД Лайвлис о новизне. Действительно. Ведь конечный вывод какой-нибудь программы экспертных оценок не был напрямую заложен в нее ее создателями. Но, тем не менее, эти разновидности компьютерных программ есть не что иное, как иллюстрация к попытке возражения Тьюринга. Действительно, дедуктивный вывод, хоть и однозначно следующий из посылок, бывает получить очень и очень непросто. И в этом деле компьютеры просто незаменимы. Собственно, получение подобных выводов, лежащих за пределами человеческих возможностей, выведение, скажем, всех точных решений некой сверхсложной системы уравнений или логический вывод из сотен тысяч посылок, и было первоначально предназначением компьютеров. Роджер Пенроуз Пожалуй, самый серьезный шаг в области теоретического осмысления проблемы искусственного интеллекта за все время, начиная с формулировки основных задач работы Тьюринга и Хомского, был сделан ведущим современным физиком-теоретиком Роджером Пенроузом. В конце 80-х Роджер Пенроуз написал книгу Новый ум короля, посвященную искусственному и естественному интеллекту, а спустя несколько лет. Ее продолжение – тень разума. Признавая, что мышление есть не в смысле тюринга процесс, Тен подробно исследует вопрос, как все же можно научным методом исследовать такие процессы. Изложить его подход в краткой статье крайне непросто. Начнем с того, что Тен – образованный и эрудированный привлекает положений буквально все области математики и физики включая микромир и космологию интересно выделить один момент темроуз сразу ставит если можно так выразиться перпендикулярно один вопрос о котором вообще все современные ученые кажется забыли где существует математическая абстракция под названием треугольник еще платон пытался ответить на этот вопрос и всего лучшего никто так и не предложил. Он существует в некоем платоновском мире идей. Материалисты, не смейтесь. Например, уже в наше время некий Мандельброт открыл, а не изобрел, некое простое преобразование, названное фрактальным, которое позволяет строить фигуры бесконечной топологической сложности, детализации которой зависит только от мощности вашего компьютера. Но теоретически не ограничено. Причем интересно, что на каждом уровне или через пару другую структуры повторяют друг друга. Но только в общем. В частности, каждый уровень детализации уникален. Так где эти структуры? Да и тот же треугольник, квадрат, параллелограмм существуют. Ведь правда, в жизни таких идеальных структур не встретишь. Но они где-то есть, если их открывают. Они изобретают. Не, Не-не, средневековый схоласт и религиозный деятель. Он вполне современный математик и физик, лауреат разных премий и пытается работать в рамках научной парадигмы. Но честность не дает ему пройти мимо многочисленных примеров невербальности мышления, в частности и мышления научного. Открытие, то есть возникновение новой информации в наших терминах, практически всегда есть озарение, а не логический вывод. И приводит многочисленные примеры тому, начиная с французского математика Анри Пуанкаре и заканчивая наблюдениями над самим собой. Опирается он при этом и на размышления Тьюринга и его приспорского учителя Алонзо Черча. Пенроуз осторожно утверждает, что существенную роль в таком неотъемлемом свойстве разума как сознание, может играть некий квантовый процесс в так называемых микротрубочках нейронов мозга. Этот процесс влияет на сигналы, которыми обмениваются нейроны, вносят ту самую невычислимость. В рамках существующей квантовой теории описать этот процесс невозможно. Энроуз считает, что создание теории таких явлений должно быть связано с таким же радикальным, концептуальным пересмотром основ физики, какого в своё время потребовало создание общей теории относительности. Таким образом, если подход Пенроуза верен, в направлении под названием искусственный интеллект всё ещё впереди. Каким образом, квантовые компьютеры Впервые идея о квантовых вычислениях была высказана советским математиком Малиным в 1980 году и стала активно обсуждаться после опубликования в 1982 году статьи Роберта Шейнмана. Действительно, состояние 0 и единица, которые представлены в современных ИЛЕМ как уровень напряжения неких электрических схем, триггера. Можно интерпретировать и как состояние элементарных частиц, если, к примеру, воспользоваться такой характеристикой, как спин. Согласно принципу Паули, каждая частица может обладать спином величиной плюс 1 вторая или минус 1 вторая, чем не логически единица и ноль. А квантовая природа таких частиц-триггеров, названных квантовыми битами или кубиками, придает возможностям построенных на этой основе компьютеров истинные уникальные свойства. Но это еще не самое интересное, что предлагает реализация идеи квантовых компьютеров. В своей статье Фейнман пришел к выводу, что если для моделирования системы, состоящей из n двоичных чисел, в классическом компьютере понадобилось бы 2 в степени n вычислений то квантовый компьютер способен с этим справиться за два N шагов. Это невинное на первый взгляд теоретическое положение буквально всколыхнуло мир математиков, физиков и информатиков. И с тех пор количество исследований в области квантовых компьютеров растет экспоненциально. Суть такой реакции ученых заключается в том, что этот эффект, названный квантовым параллелизмом вычислений, принципиально На много порядков повышает быстродействие основанных на этом принципе компьютеров в сравнению с традиционными. Легко прослеживаются параллели со взглядами Пенроуза на неучислимость квантовых процессов. Он связывает свои надежды на построение искусственного интеллекта с новой, еще не созданной квантовой теорией, которая должна была бы связать непонятный разрыв в поведении микро- и макромира очень вероятно, что квантовые компьютеры нам тут могут помочь. В книге «Новый ум короля» он писал, «В своих рассуждениях я пытался найти обоснование своей уверенности в том, что и вправду должно быть нечто важное и существенное, остающееся за рамками любой алгоритмической картины мира. Тем не менее, я по-прежнему связываю свои надежды на разгадку тайны разума наукой в целом и математикой в частности. Я старался показать, что из этой ситуации есть совершенно естественный выход. свойство вычислимости, не то же самое, что математическая точность. Сколько тайны и красоты в точном математическом мире Платона, а ведь большая непознанная часть этого мира находится за пределами той сравнительно небольшой его части, где располагаются алгоритмы и вычисления. За всеми этими техническими рассуждениями стоит одно – ощущение очевидности предположения о том, что разум, наделенный сознанием, просто не может работать подобно компьютеру.